Глава 7, Размышляя о своем невеселом бытие и стремительно приближаясь к горе, Сашка обратил внимание на то, что ему как-то очень уж хорошо прыгается. Он и дома довольно хорошо прыгал, и учитывая свой юношеский опыт, он и сейчас мог похвастаться чудесами координации среди сверстников. На голове, как Олег Анатольевич в свои 55 не стоял, конечно, но прыгал и бегал Сашка хорошо. А в этом странном месте Саня вообще почувствовал себя олимпийским чемпионом. Вот так, пытаясь прыгнуть с одного валуна на другой, находящегося метрах в пяти от него, Саня немного не долетел, нога соскользнула, валун приподнялся от удара ногой, и Сашка чуть было не разбил себе рожу об камень. Пострадала левая рука, довольно сильно ободрал локоть и кисть, которой он успел таки прикрыться. Японская тетенька! Таетался придурок матерился Саня, осматривая подбитое крыло. Но признаться так далеко прыгать ему очень понравилось. Я что крабов объелся. Надо бы потише шуметь, так и улететь можно, подумал попрыгун зализывая раной. Он заметил, что камней стало намного больше. Иногда встречались довольно большие завалы, которые приходилось обходить. Все чаще стали попадаться серые крысюки, снующие по камням и в траве. Сашка время от времени швырял в них палкой, пытаясь раздобыть ужин. «Что вы тут лазаете? Что-то жрете, что ли?» Смотрел Саня по сторонам в поисках предмета пропитания крыс. Он опустился на траву, решил немного посмотреть и подумать. Жуя травинку, он увидел, что рядом с ногой прополз какой-то жучок, вынырнул из торфа и, немного поползав, нырнул обратно. «Вон оно что! Здесь в траве долго валяться не стоит! Сожрут на месте, либо траванут токсином каким!» Он усмехнулся, представляя в голове картинку своего ползающего, изрядно пожеванного тела, как вдруг раздался пронзительный крик. Саня вздрогнул, повернулся на живот в сторону странного звука и нашарил свою дубину. Крик повторился. Он доносился со скалы, откуда-то сверху, как определил Сашка. Но никого видно не было. До скалы ещё примерно километр. Она грозно возвышалась, уходя в небо. Протяни руку и дотронешься до неё, как ему казалось. «Птица, что ли? А ну его к ядрене фене туда идти. А то снег в башка попадёт!» – подумал Саня осматривая вертикальную стену над собой и кучей камней рядом. Посмотрев, он решил двигаться правее, на почтительном расстоянии от горы. Не то, чтобы он испугался каких-то там птичек. «Иначе нам удачи не видать, осторожность должна быть осторожной». Саня время от времени прислушиваясь и оглядываясь, побрел в заданном направлении. Пройдя пару километров, он решил делать привал на ночь, хотя еще светло, но внутренние часы подсказывали, что уже пора. За сегодня он и так много сделал, а последние километры довольно медленно передвигался. Этот странный крик значительно замедлил его продвижение. «Ну ничего, завтра попробую нагнать, хотя протопал я немало», подумал он, вспоминая, сколько стрелок выложил по пути. «Примерно одну на километр. Получалось пять километров. Еще столько же...» и, возможно, я буду на противоположной стороне горы. Костер, трусы, те же стрелки, на все требовалось время. А сейчас надо было придумать укрытие из валунов и дров насобирать, да побольше, чем требовалось на обед. С первым он разобрался довольно быстро, так как камней вокруг было море, Саня подобрал подходящие по форме и уложил два на траву. Затем прикатил несколько валунов побольше, сложил их домиком, камень поменьше перед выходом он подготовил под костер, а на валуне посреди дома он как-нибудь перележит вторую ночь. С дровами дело было хуже, уже начало сереть, и за ветками надо было уходить все дальше от своей постройки. Занимаясь собирательством, Сашка решил переделать подвес для спички так, чтобы в него еще и хворост по пути собирать. Дров было найдено очень мало, как ни крути, до утра не хватит. Он корил себя за то, что поленился собирать хворост по дороге, ведь попадались даже довольно толстые, сухие деревца. Но делать нечего, без еды, без воды, будем ночевать как придется. Побродив до темноты вокруг бунгала, он иногда замирал на месте, прислушался и принюхивался, поглаживая свою дубину. Вокруг слышалась возня, писк, тихий стрекот, но странных криков он больше не слышал. «Хорошо, что комаров тут нет, так бы съели меня, Галазадова», – думал Саня, вслушиваясь в темноту. Решив, что пришло время для костра и подхватив приготовленную спичку, он принялся за дело. В этот раз, провозившись немного подольше, видимо, уже обугленная древесина создавала недолжный первоначальный эффект, либо он плохо видел, что делает в темноте. Но огонь, наконец, загорелся. Спичка пришла в негодность и отправилась в небольшую кучу дров. Саня сидел на каменном полу, смотрел на огонек и гонял тучу мыслей с одного полушария в другое. Что ж там дома, а что завтра делать? Идти дальше, как шел, либо подойти к горе? А может, к морю и за крабами, обожраться и занырнуть, чтобы уже ни о чем не думать? «Как же всё-таки я сюда попал?» Но в ответ получалось лишь «Есть в мире тьма, горацио, всего, что вашей философии не снилось». Надоев самому себе, Сашка подкинул побольше веток в небольшой костерок и улёгся на бок, свернувшись в клубок, поджав ноги и кисти. Заскучав по жене, он мечтал, как будет оправдываться перед ней. «Мол, он такой герой, выжил в опаснейшем кругосветном плавании», Причем в единоличном состоянии, будучи брошенным своими друзьями-алкашами на произвол судьбы. И она совершенно зря и необоснованно его бронить за то, что он был у каких-то там баб. А затем они сядут за стол, а на столе стоит большая дымящаяся тарелка с очень вкусно пахнущими жареными орешками. Саня берет орешку и пытается положить ее себе в рот, Но тут на кухню забегает здоровенная крыса и начинает грызть Санину ногу. «А?» – кричит Сашка, смотря на улыбающуюся жену. «А?» Проснулся он от своих криков и от сильного жжения в ногах. «Что за долбанный фейерверк тут творится?» – спросонья не сообразив, в чем дело выругался Санек. Ярко-красное пламя освещало всю комнатушку, хоть пламя было небольшим, но жарило от него очень сильно. Побоявшись прыгать над огнем в проход, Саня растолкал стены своего укрытия. Оказавшись под открытым небом, он взял дубину и подошел ближе к пламени. Да, так и зажариться можно. Он вспомнил рассказ одного старого охотника. Про то, как один его знакомый на зимней охоте сжег себе ноги, замёрз и уснул, погревшись у костра. А сам Саня соорудил комбинированную печь в гараже. Ещё и маленькому сыну хвастался. «Смотри, сынок, какой у тебя батя инженер!» Вышел покурить из гаража, зашёл обратно, а там весь пол под печкой в огне. Наверное, от нагрева все клапаны расширились, бесконтрольно потекло топливо, и залив вихревой дожигатель, горящим полилось через край на пол. А как горит автомобильное масло, и что бывает, когда его тушить чем попало – беда. Но все обошлось, хорошо, что вовремя узрел. Вот и сейчас устроил бесконтрольное горение, хорошо, что крыша дырявая, иначе задохнулся и зажарился сразу. Сашка пригляделся к горевшему валуну. На месте бывшего костра образовалась впадинка. И в этой впадине, медленно переливаясь, горело черно-глянцевое вещество. «Ей-богу, пластмас ожарит как сильно!» Сашка потыкал палкой в жижу, палка загорелась. Он поводил ей по траве, и огонь потух. Еще он заметил, что края впадины, плавясь, потихоньку оплывают в лужицу. «Ух ты, а пламя-то растет, а как тебя тушить-то? На траву вылить, трава загорится, еще хуже сделаю». Так оставить тоже все сгорит, а затушу уже не разожгу до утра. Во попал в просак. Саня подобрал камень поменьше и кинул его в горящую лужицу, потолкал его дубиной туда-сюда и затушил дубину уже известным способом. Дождавшись, когда закинутый камень начал плавиться и гореть, он стал аккуратно по краям горящей впадины подсовывать и толкать в лужу камни побольше. Огонь не успевал справиться с поступившим количеством топлива, температура жижи понизилась, сильно повеяло запахом жженого ореха, и огонь начал угасать. «Да, таким макаром будем регулировать напряжение, лишь бы на пол не потекло», — решил он, и тут же пришло понимание, что без будильника тут поспать не получится. Но пару часов, судя по размеру лужи на валуне, он все-таки поспал. Успокоившись, Сашка уселся на камень рядом с костром и стал слушать тишину. Уже не было слышно возни и стрёкота, только лёгкие всполохи пламени и какой-то тихий шум, не то ветер, не то море. «Но ветра нет, море должно быть далеко. Что это?» «Может, река? Он что, пару сотен шагов не дошёл до речки?» «Вполне вероятно, а что ещё может быть?» «Ладненько, все утро мы узнаем, сейчас ходить никуда не стоит», – решил Саня, обратно налаживая свой домик. Почувствовав небольшое облегчение, он закинул руки за голову и, держа их в небольшом напряжении, завалился на свою твердую кроватку. Костер, теперь находящийся за порогом, освещал Сашкины ноги и раздавал красноватые лучики света в окружающую темноту.